Энергичная и разносторонняя, но направленная к одной общей цели, деятельность кипела не только в Кишинёве, но и по всей России, особенно же в Москве и Петербурге. В о дворцах под непосредственным ведением августейших учредительниц открывались общедоступные доброхотные мастерские, где шилось на машинах бельё для раненых и госпиталей. устраивались запасные склады госпитальных принадлежностей. В городах империи учреждались на городские и добровотно сборные средства и пожертвования, приюты, питательные и санитарные пункты для раненых и больных воинов. По всем церквям ежедневно собиралась лепта ради тех же страдальцев. Общество Красного креста проявляла наибольшую деятельность. Вместе с особыми императорской фамилией оно снаряжало целые санитарные поезда, обставленные всеми удобствами. Учреждало подвижные лазареты, беспрестанно высылало на театр войны своих уполномоченных с громадными транспортами медицинских, хирургических, санитарных, перевязочных средств. и питательных продуктов. Партию за партией отправляла туда же хирургов, медиков, фельдшеров и фельдшериц, братьев и сестёр милосердия. Не было того уголка России, даже в самых отдалённых местностях, где не была бы организована посильная помощь Красному Кресту доброхотными местными средствами. Сёстры Богоявленской общины в числе прочих тоже готовились к отъезду в Румынію, а затем куда Бог приведёт и надобность укажет. Военные хирурги и профессора Медицинской академіи читали им доступные лекции для предварительного ознакомленія их с уходом за ранеными, с приёмами наложенія и снятія лубков и повязок и тому подобное. Для этого был назначен сёстрам шестинедельный курс обучения, вслед за которым следовало испытание их знаний и способности к делу. Тамара, ввиду предстоящего отъезда общины в полном её составе, некуда было деваться. Да и совесть не было устранять себя от общего труда. И она Тимохотнее просила взять её на войну в качестве сестры, что все эти месяцы окаржоли Не было ни слуху ни духу. В начале мая месяца все богаевленские сёстры со своей начальницей были привезены во дворец и представлены их высокой покровительнице, государыне императрице, в прощальной аудиенции. Каждая из них была обласкана высочайшим вниманием и получила из рук государыни пооразку в виде благословения. Напутствуемые на вокзале многотысячной толпой народа, снявшего шапки и провожавшего их громогласным пением: "Спаси, Господи, люди твоя". Сёстры двинулись в путь в особом санитарном поезде, в сопутствии особого уполномоченного от Красного Креста. Все они бодры и радостны, со смирением и верой шли на предстоящий им тяжёлый, самоотверженный подвиг.